Мстительно произнес он. «Давайте-ка сядем». Он показал на Альфа Ромео. «Сядем?» В глазах Аркадия Сергеевича читалась тревога. «Зачем?» «Чтобы у вас ноги не подкосились». За все время, пока Николас говорил, Аркадий Сергеевич не произнес ни слова. Смотреть на него Фандорин не решался. Мстительное чувство прошло. Осталась только неловкость, усиливающаяся с каждой секундой. У человека рушится мир». Сердце разрывается на куски. Какое тут может быть злорадство? Особенно если и сам сидишь на пожарище собственного мира с разбитым заржавевшим сердцем. Договорил. Умолк. Какое-то время оба погорельца сидели молча. Потом Ника, наконец, осмелился взглянуть на слушателя и увидел, что сраженный горем отец улыбается». Улыбка была странная, адресованная не собеседнику, а куда-то в пространство. При этом в глазах депутата блестели слезы. «Я только одно скажу», — не твердым голосом проговорил он. «Я ни о чем не знал, даже не догадывался. Говорю не для того, чтобы отгородиться от сына. Он мне всякий дорог, такой еще больше. Как же он меня любит!» Сивуха смахнул слезу. И Николас вдруг понял, Аркадий Сергеевич растроган и горд. Такой реакции магистра никак не ожидал. «Говорю, чтобы вы меня не боялись покрывать и заметать следы, не стану. Я же член Государственной Думы», — с достоинством продолжил Севуха. «Наше дело вырабатывать законы, а не нарушать их. Мое появление здесь объясняется очень просто. Мне позвонила Саша». «Сообщила, что вы собираетесь учинить допрос доктору Коровину. Я знаю Марка Донатча много лет, мне было ясно, что ваша версия нелепа. Но он мог с перепугу наговорить вам лишнего. Например, про мои отношения с Сашей, это ведь он нас свел. Вашей беседе нужно было помешать. Я немедленно связался с Олегом предупредить и посоветоваться. Я привык во всем с ним советоваться, он же гений. Олежек сказал, я все улажу» и позвонил в охрану, сообщил, что в окно третьего этажа влезли ниндзя, — сообразил Ника. Потом я перезвонил Саше и сказал, что выезжаю. Ждал всякого. Но такого? Значит, Марк Донатч умер. Не умер, а убит, — жестко поправил Фандорин, вашим сыном, как и многие другие. — Не кричите, — попросил Севуха. Я это и так понял. Сказал же, покрывать Олега не буду. Дальнейшие слова депутата не стали для Николаса неожиданностью. Да и зачем? Сына все равно освободят от уголовной ответственности. Он болен. Вы знаете, что это правда. Мы его подлечим. И как только позволят врачи, я увезу Олега за границу. В Америку. Там у нас будет другая жизнь. Без грязи, без охранников, без политики. Ему не придется убивать, чтобы защитить отца. Денег у меня достаточно. Мы будем жить в покое, цивилизованно. Общаться с приятными культурными людьми, знаменитыми писателями, режиссерами, продюсерами. Да на что вы им сдались? Не выдержал Ника, выведенный из себя мечтательной улыбка Аркадия Сергеевича. Подозрительный эмигрант из подозрительной страны, с богатством подозрительного происхождения. Севуха хитро взглянул на него, а вот тут вы ошибаетесь. Я им всем очень даже сдался». Не из депутатства, конечно, которому грош цена и от которого я откажусь. Не из-за денег, а из-за Федора Михайловича. Вы извините, но пока вы тут играли в «Казаки-разбойники», третью часть рукописи из вашего офиса мы забрали, четвертую раздобыл Олег. Значит, вся повесть в сборе. Я владею культурно-историческим сокровищем. Да что с того? Ну, продадите вы манускрипт на аукционе прибавьте к этому какие-то деньги за первую публикацию, и все. Не продам. Аркадий Сергеевич взял с сиденья портфель и открыл его. Я буду издавать повесть сам, буду продавать права во все страны, буду давать интервью, вести переговоры об экранизациях и театральных постановках. Это же мировая сенсация, вне зависимости от литературных достоинств произведения. А когда умру, правоприемником станет Олег». Наше имя станет неразрывно связано с именем Федора Михайловича. Видите ли, Николай Александрович, когда я показывал вам документы, один самый ценный приберег, вот, почитайте-ка, это распечатка, оригинал я храню в сейфе,